Лавальер упала на траву. «Да, это я». «Как вы неловки!» «Кто она, ваша подруга?» «Государь, это мадемуазель де Лавальяр, она в обмороке». «Ах, боже мой!» — воскликнул король. «Скорее за доктором!» Король постарался выказать крайнее волнение. Но от де Сентеньяна не ускользнуло, что и голос, и жесты короля не соответствовали той страстной любви, в которой он признался своему спутнику. «Сентеньян», — продолжал король, — «пожалуйста, позаботьтесь о мадемуазель де Лавальер, позовите доктора, а я хочу предупредить принцессу о несчастном случае с ее фрейлиной». Сентеньян остался хлопотать, чтобы мадемуазель де Лавальер поскорее перенесли в замок.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 Сказал он так, что все слышали, позвольте мне оставить вас. Я сильно беспокоюсь и лично желал бы удостовериться, подана ей помощь и хороший ли за нею уход. И король пошел к лавальер, а присутствовавшие передавали друг другу его слова. Я сильно беспокоюсь. Тайна короля По дороге Людовик встретил графа де Сент-Эньяна. «Ну что, Сент-Эньян?» — спросил он с притворным беспокойством. «Как наша больная?» «Простите, государь», — пробормотал Сент-Эньян. «К стыду моему должен признаться, что я ничего не знаю о ней». «Ничего не знаете?» — сказал король, притворяясь рассерженным простите государь ну видите ли я только что встретился с одной из тех болтушек и признаюсь эта встреча меня отвлекла так вы нашли ее с живостью спросил король нашел тук